Ночь с ее голубым небом, с ее зорким сторожем месяцем, бросавшим свет утешительный, но не предательский, с ее туманами, разлившимися в озера широкие, в которые погружались и в которых исчезали целые колонны, усыпанные войском горы, выступавшие посреди этих волшебных вод, будто плывущие по ним транспортные огромные суда. Тайна! Проводник, неробкий латыш, следующий под нагайкою татарина, проводник смелый, вольный, окликающий по временам пустыню эту и очищающий дорогу возгласом с Богом. Все в этом ночном походе наполняло сердце русского воина удовольствием чудесности и жаром самонадеянности. Так несся более двух часов конный отряд, вверенный таинственному вожатому. Густой туман все еще лежал на земле, свет месяца не ослабевал. Вальдемар оглянулся кругом. Впереди было несколько рощиц и пригорков. Кое-где сквозь густые поры окутавшие землю, мелькали огненные пятна, которые загораживали иногда маленькие тени. Он остановился, за ним весь отряд по свисту мурзенко С помощью переводчицы Ильзы Вальдемар объяснил татарскому начальнику, а этот передал, кому нужно было, что они сделали от Нейгаузена близ шести миль, что они находятся в трех верстах от заставы шведской, состоящей из эскадрона Рейтар и расположенной за речкою Шварцбах, что при переправе будет работа коням, и что для часового отдыха не найти лучшего места, как то, где они находились. Он же, проводник, брался с несколькими казаками содержать впереди пикет. Огоньки же, видимые в некоторых местах, говорил он, не должны никого тревожить, потому что они разложены крестьянскими детьми, стерегущими в ночном свои стада. А хотя б между ними были и старшие, то известно, прибавлял Вальдемар, что латыш не тронется с места, пока не пойдешь к нему под нос и не расшевелишь его силы. Без того целое войско может пройти мимо него, не обратив на себя его внимания. В самом деле... Маленькие пастухи обоего пола, топорщась в кружок около разложенных огней, едва светящихся в тумане, беззаботно перекликались по песнями своими, как ночные соловьи. В одном месте пели стих, в другом продолжали другой, так далее. И вдруг в разных местах соединяли голоса свои в один дружный хорный припев «Лиго». Лигу. Разнообразные звуки колокольчиков, привешенных к шее пасущихся стад, покрывали эти песни каким-то чудным строем. Лукавый татарский наездник Мурзенко сквозь щели глаз своих успел выглядеть проводника в лицо и с того времени имел к нему полное доверие. «Моя знает, его не обманет», — говорил он начальнику отряда. Как сказано, так и сделано. Всадники облегчили лошадей. Возможная тишина продолжалась между ними. На пикете было совещание, как напасть на заставу неприятельскую. Совет составляли Мурзенко, падкуль и какой-то высокий воин, которому все оказывали особенное уважение. Вальдемар передал им через своего толмача Илзу предложение, чтобы, как скоро отряд подойдет к реке, небольшой его части отчаянно перенестись прямо вплавь через реку, зажечь форпост, испугать и занять неприятеля, а другой части, которой он, проводник, укажет брод, переправясь через него, завернуть неприятелю в бок и в тыл и докончить его поражение. Предложение это принято было высоким воином который, по-видимому, сохранял в себе верховную власть над отрядом. Хотя любопытство, сродное всякому в настоящих обстоятельствах, согласовалось с обязанностью полководца, он не показывал вида, что старается проникнуть таинственного советника. Действиями своими, соображаясь с главным начальником, каждый из офицеров, чувствовавший сильное желание узнать, кто был таинственный проводник, не сумел этого домогаться. Прошел добрый час. Туманы зашевелились. Свет месяца начинал ослабевать. Песни латышские затихли. Дан знак свистом садники сели опять на коней и в прежнем порядке тронулись вперед. Как скоро отряд начал подъезжать к Шварцбаху, означенному полосою сгущенного дыма, Мурзенко махнул своей пятисотне и бросился с нею вплавь через реку. Караульные шведские, стоявшие жда Шварцбахом, не понимали, что за шум они слышат вдали. В беспечности, утвержденной шестимесячным спокойствием, они думали, что плотина у ближайшей мельницы прорвалась. Потом, увидев что-то движущееся по реке и услышав пыхтение лошадей, почли их заблудившимся стадом из розенгов. Они еще не успели одуматься, как несколько татар казаков были уже на берегу. Закричал один и другой караульный, но крик их, разделенный метким ударом сабли, уже принадлежал жизни и смерти вместе. Прибежавшие в беспорядке на послышавшийся шум были окружены, сметены и переколоты. Рогатки были раздвинуты, огонь брошен на крыши сараев и исп форпоста, и Мурзенко... Посреди своих с ужасным воплем «Руби! Кали! Жги!» Ворвался в стан шведский, как голодный волк в овчарню, и не только в неприятеле, но и в лошадях успел произвести ужас. Наконец затрубили тревогу в форпосте. Устрашенные шведы, Хватались кто за одежду, кто за оружие, закладывали рогатки, тушили огонь, бросались на коней, еще не оседланных и худо им повинующихся. Испуганные животные отрывались от своих коновизей и умножали суматоху. Однако же начальник форпуста, полуодетый, прибыв на место сражения, собрал около себя несколько сотрей тар верхами, восстановил между ними возможный порядок и с возгласом «Бог и король, умрем! Смертью сотрем наше бесчестье! Умрем! Бог и король!» ринулся на Мурзенкову команду, шипся с нею и завязал бой вместо драки. Сначала бой этот, поддерживаем, был остервенением, равным с обеих сторон. Гиканье татар еще заглушала командные слова шведского начальника. Вскоре твердый возглас «Бог и король! Друзья! Победим или умрем!» пересилил беспорядок этих криков. Азиатцы не привыкшие долго выдерживать верной сечки палаша и правильно поддерживаемого строя, огня, стали показывать тыл. Вдруг застонала земля, как двинутое бурею моря, и два русских драгунских полка врезались в сечу. Нескольких минут было довольно, чтобы склонить и утвердить легкую победу за русскими. Шведы, непобежденные, но задавленные, пали почти все мертвые. Из трехсот с лишним человек два офицера и несколько рейтар взяты в плен, и те сильно изранены. Заря начинала заниматься и открыла полусветом своим кровавое зрелище. Когда Вальдемар привел драгунские полки к месту битвы, он стал поблизости ее на холму, откуда можно ему было все видеть, что в ней происходило. Кровь его кипела, огонь зажигался в глазах, не раз подымалась рука, чтобы ухватиться за оружие, которого с ним не было. С какой радостью полетел бы он в пыл этой битвы. Но мысль, что он чужой тем, для которых трудится, с таким пламенным усердием, исторгала тяжелые вздохи из груди его. Какой-то рядовой заметил, будто он перекрестился, когда победа утвердилась за русскими, но никто не хотел верить, чтобы бусурману пришла охота творить по-русски крестное знамение, и все смеялись под свистовщику этой чудной новости. По окончании сражения не видали, куда проводник девался. Военачальник русский с остальной конницей, не бывшей в деле, переправив брод через Шварцбах, поблагодаря участников победы за добрый начаток и приказав похоронить с подобающей честью своих и чужих, решился отдохнуть близ места сражения. Здесь же предположено дождаться пехоты и артиллерии, для которых и начали устраивать уже мост. Не успели еще обделать фельдмаршалу ставку из деревьев, сучьев и ковров посреди березовой рощи на скате пригорка, с которого можно было видеть за несколько верст кругом, как явился к нему калмык с запиской от генерал-крикс-комиссара. Она была следующего содержания. Высокоповелительный господин генерал-фельдмаршал, с дозволения вашего отправился я далее для исполнения моих обязанностей. Полковник Мурзенко со мною и через час доставит все нужное в стан. Возможные меры приняты, чтобы пресечь вести о снятии форпоста шведского, а на случай, если б земля и воздух проговорились, пущен мною искусный слух, что господа шведы на форпосте изволили тешиться учебную пальбою, и что в соседней деревушке случился пожар. Послезавтра буду иметь честь ожидать вас в Гумельсгофе, где, предполагать надо, станет свое испуганное войско самонадеянный Шлиппенбах, и где удобнейшего ему места для главного сражения не предвидится. Русским нужна только встреча с нами. После неё имя шведское не будет иметь постоянного места в Лифляндии, кроме крепостей. С Агнице вы изволите найти магазин шведский, обильно всем снабжённый. В Гумельсгофе войско не затруднится снабжением провианта. 500 вазов выставит непременно 17 числа к двум часам пополудни родственник мой Фюрингов. Язык и вместе нынешний проводник, швед, имеет нужду в отдыхе. Он своё дело не сделал «Язык» означал в тогдашнее время человека, который мог доставить сведения о состоянии неприятельского войска, о местах им занимаемых и тому подобное. Это был род шпиона. Именно по преданию, что впоследствии времени именно в царстве Анны и Анны преступники были называемы языками, когда им следовало указать на участников их преступлений или оговаривать, кого в этом участии. Для таковой цели язык был Вадим по городу, и на кого он указывал, тот забираем был под стражу обыкновенно привести что он идет запирались лавки и народ стараясь укрыться от встречи с ужасным оговорителем и крича языка языка ведут бежал опрометью кто куда попал Ныне в полдень явится к вам латыш, высокого роста, белокурый, молодой, и для соглашения пользы вашего войска с любовью моею к чудесности этот язык и проводник будет не мой Он представит вам записку с словами «Илья Муромец». На вопросы по-немецки будет он отвечать письменно. Досагнется проведет он отряд ближайшими и сколь можно скрытыми дорогами. ручаюсь за познание и верность его. Надеюсь, что отцагнется ужас шведов покажет вам точнее других места свидания с их начальником. Прочитав это письмо, фельдмаршал сказал: « Не будем неблагодарны. Тайном господина Паткуля обязаны мы за драгоценные известия, нынешнюю победу, бодрость войска и добрую надежду. Между тем приказал он, кому следовало, принять честным образом нового проводника, а старого не тревожить, если он и покажется. Все ликовало в войске. Сама природа будто радовалась. Утро было прекрасное, солнце, выступив на небосклон, заиграло, как говорят у нас в простонародье, и сдернуло с долин туманное покрывало, носившееся доселе над ними. Затрубили побудок уставки фельдмаршалской, и тот же сигнал повторился во всех полках. Офицеры и солдаты спешили принести Господу сил, дань благодарности за победу им ныне неспосланную. Все молились от теплоты радостного сердца. За небольшим оврагом, который граничил со станом русским и опушен был с обеих сторон густым довольно высоким кустарником, стоял Вальдемар никем невидимый, как ему казалось, но видя, что делалось в войске поблизости врага, скомандовали к молитве. Трепет пробежал по всем членам его со словами «Отче наш!» Пал он на колено, В трогательном благоговении повторял молитву за солдатом, читавшим её в ближайшем от него полку, и с словами «Остави нам долги наше!» горько зарыдал. Несчастный, он не смел молиться с другими. Отчужденный от общества каким-нибудь преступлением, он не смел присоединиться к людям, свято исполнявшим обязанности христианина и подданного. Одна строка из его жизни могла бы вооружить против него тех, кого вел он ныне к победе. И ближним своим служить он может только ночью, потаенно, Мысль эта испугала его, как будто в первый раз приходила ему в голову. Он поспешил удалиться, но лишь отошел несколько шагов, чувство, сильнейшее этой мысли, заставило его воротиться на прежнее место и приковало его к нему. Он сел. Как сладостно было прислушиваться ему к звукам языка, давно не потрясавшего его слуха с какой жадностью перехватывал он сердцем эти звуки. Что не будет, думал он, пробуду еще с ними несколько времени. Последний полк, расположенный у оврага, был князя Ватбольского. Хлебосольство и радушие хозяина собирали к нему приятельские беседы чаще, нежели к другим полковым начальникам. Товарищи его, составлявшие вчерашнее общество в развалинах Найгаузенского замка, кроме некоторых, и в числе их Кропотова, говорившего, что он не принадлежит уже этому миру, что он приготовился по долгу христианскому к переходу в вечность, товарищи эти пировали и ныне у Ватбольского, расположившись в кустах у Абрага. И ныне, так же, как и вчера, оживлялся разговор пением и музыкой. Скоморох Филя исполнял должность Мунтшенко вместо драгуна в засаленной рубашке, который, постряпав на форпосте, палашом, прилег также отдохнуть сном вечным. Чара круговая обошла приятельский круг уже три раза, сперва за здоровье живых, потом за упокой убиенных и, наконец, за Викторию. А как походный Кравчий и вместе музыкант жаловался, что от проклятого тумана струны отсырели на балалайке, да пальца у него свело, то и ему поднесли жизненной водицы он взял чару в руки и произнес громко, поклонившись на все стороны, во здравие во славу честной компании!» Князь Ватбольский, заметьте, братцы, уж наш проклятый скоморох из какой-нибудь деревушки под Осиновки изволит щеголять чужестранными словами. Вот какая чума, пример высших! Чай у нас лет через сто чумаки в деревнях заговорят на басурманском языке. Филя продолжает не смешавшись Во здравие во славу честной беседы! Долгие лета им жить и за здравную чашу пить. Сколько капель проглочу я в этой чаре, Столько б шведов каждому отпустить на тот свет. Как я люблю венцо, так любили бы нас верно И нелицемерно приятели и жены. Хм, смотрит на Дюмона, вижу, вижу по глазам чего хочется, И так полюбили бы вас московские красные чернобровые девушки выпивает чару разом и выливает оставшиеся в ней капли на маковку головы своей, которую и приглаживает рукою. Потом берет балалайку и оборачивается с поклоном к Глебовскому. Ваше благородие, недоконченная борозда хуже, чем нетронутое поле. Полуэктов, правда, за тобою долг, ты начал нам песню на века и тебе помешали закончить ее. Послышался шорох с другой стороны оврага в кустах. Филя стал прислушиваться и сказал, «Господа командиры кто-то вздохнул за оврагом, да так вздохнул, что по сердцу подрало». Князь Ватбольский, полно врать. Филя, ей-ей право, великое слово». Вы знаете, какое у меня ухо? Чуть кто наволос неверно споет, так и завизжит у меня в нем, как поросенок или тупая пила. Не сбедокурил бы над нами противник. Молодец хоть куда. Пожалуй, на обе руки. Да еще не жить ли и нашим, и вашим? Нас подвел ночью шведов побить, а днем подведет их, чтоб нас поколотить. Князь Ватбольский, врёшь, Филька. С холма, где раскинут фельдмаршалский шалаш, Видно, всё за десяток верст. Форпосты наши стоят далеко. А если удалой проводник наш, Дай бог ему здоровья, Да поболее охоты помогать нам, Подвёл против нас один вздох, Так это ещё беда невелика. Ну-тка, лебединую. Филя заиграл, корча по временам плаксивое лицо. Глебовской запел следующую песню. Дюмон изредка вторил ему голосом. Сладко пел душа-соловушка в зеленом моем саду. Много-много знал он песенок, слаще не было одной. Ах, та песнь была заветная, рвала белу грудь тоской, А все слушать бы хотелось, не рассталась бы век с ней. Вдруг со полуночи, будто на сердце легла Снеговая непогодушка, и мой садик занесла. С отоволиса безвременья опустел зеленый сад, Много пташек, много песен в нем, Только милой не слыхать. Слышите мои подруженьки, В зеленом моем саду Не поет ли мой соловушка Песнь заветную свою? Где уж помнить перелетному, Мне подружки говорят, Песню, может быть, постылую Для него в чужом краю? Нет. Запел душа Соловушка, в чужедальней стороне Он все горький сиротинушка, он все тот же, что и был. В то самое время, когда Глебовской доканчивал куплет, За оврагом повторили последний стих. Он замолчал, Фииля перестал играть, Все собеседники смотрели друг на друга в изумлении. Кто-то, дрожащим, исполненным тоски голосом, продолжал петь. Не забыл он песнь заветную. Все про край родной поет, все поет в тоске про милую. С этой песнью и умрет. Здесь голос умолкнул. Что это значит, говорили друг другу собеседники. Уж это не вздох, целая весточка от Родины. Не подшучивает ли кто над нами? Глебовской готов был побожиться, что он один в отряде знает эту песню. Требовали от Фили, чтобы признался, не выучил ли он ей кого. Чтоб язык отсох. «По маковому зернышку меня бы разорвало», — возразил Филя. «У меня самого песня эта была заветная. Я берег ее за теплую пазушкой для света радости красной девицы в тоске, в разлученьице по-доброму молодцы по офицерчике». Хм, кашляет. За нее подарила бы она меня словом ласковым, приветливым и рублевиком серебряным. Господа командиры, дайте мне ордер разведать, какой окаянный певчий передражнивает нас. Разведаем, разведаем, и мы с тобой, — закричали в один голос Дюмон и Глебовской. Но лишь только встали они с мест своих и собирались идти, Как на другой стороне оврага мелькнул между кустами высокий мужчина в круглой шляпе с широкими полями, закутанной в плаще. Утренняя тень ложилась от него длинной полосой там, где не пересекали ее деревья. Он махнул собеседникам рукою, давая им знать, чтобы они не трудились его преследовать. Скрылся в кустах... И пока наши стрелки успели двое обижать овраг, а третий спуститься в него кубарем и вскарабкаться по другому краю его, цепляясь за кусты, таинственный незнакомец был уже очень далеко на холму, скинул шляпу и исчез. Преследовать его было невозможно. Досадуя на свою неудачу, Дюмон, Глебовской и передовой их Филя возвратились в круг товарищей. Все опять принялись вертеть пандорин ящик и приискивать к нему ключ. Лима. Рост, черные волосы напоминают мне проводника моего при Эрестферре. Да тот худо говорил по-русски, как мне докладывал арьергардный офицер, которому он отдал кошелек с деньгами. Правда мне, сколько припомнить могу, он довольно речисто произнес «стой», «авраг» и «смерть». И теперь эти слова отдаются в ушах моих. Дюмон. Напев, не делает музыки. Князь Ватбольский. Не проводник ли это нынешний? Говорят, что он швед. Как же заморской птице это и распевать так хорошо по-нашему? И с какой причины швед помогает неприятелю своего отечества? Разве из мести? Не преступник ли какой? Может быть, изгнанник? Слышали ли вы, братцы, как он ночью покрикивал с Богом, и в голосе его что-то было не бусурманское, нет? Жаль, что Мурзы с нами. Мышиными глазами своими он видит ночью, как днем, и, наверное, успел его разглядеть. Без того не ручался бы он за него так, как за калмыцкую свою лошадь. Полуектов. Да вот он и на помине легок, несется с холма, за которым скрылся таинственный певец, и ведет за собою целый обоз провианта. «Дюмон, может быть, и чудесного пленника приведет к нам». Князь Ватбольский, махая рукой Мурзенки, кричит ему суда суда окаянный татарин!» Настоящая дорога, по которой тянулся черную нитью на двуколесных тележках обоз, как встревоженный муравейник, перебирающийся на новоселье, огибала далеко овраг разделявший мурзенку с нашими собеседниками. для нетерпеливого азиатского наездника кратчайший путь есть лучший. он не думал, который ему избрать. В замену шпор, подобрав немного поводья у своего черкесского коня горбоносова, поджарова и невидного, он полетел прямо на враг. Подъехав к нему, он привстал немного на седле, Поотдал повод, гикнул, и конь, соединив в себя ноги свои, как бы собрав воедино всю свою силу, вдруг раскинул их, развернул упругость своих мускулов, мелькнул одно мгновение ока в воздухе, как взмах крыла, как черта мимолетная, фыркнул, и осаженный на задние ноги ловким наездником стал будто вкопанный перед собеседниками. Только брызги земляные полетели из-под него в глаза их. «Зачем моя нужна?» спросил с нетерпением татарский наездник. Князь водбольский протирая себе глаза, «А забыл, полковник, молодец, свою порцию водки!» Мурзенко, усмехаясь, «Добро, добро!» Выпивает, не слезая с лошади, поднесенную ему чару. На этом спасибо. Зато я ваша хлебца привезла, Моя ныне выручили. Князь Ватбольский, бьем челом тебе за хлебец, Ради стараться вперед, любезный товарищ, Лишь бы ты начинал. Да что у тебя на щеке-то, полковник? Мурзенко, хватаясь в забывчивости за щеку, разрезанную ударом палаша. Эй, и раздразнила моя щека, моя было заговорила. Прощай, в небе? Нет. Полуэктов, подожди немного, полковник. Хочет ухватить за узду лошадь, которая бросается на него, чтобы укусить, так проворно, что он едва увертывается. Мурзенко, лошадка моя, любит только своя господина, довольная луга. Говори, твоя скорей, зачем моя надобна. Полуектов, не взял ли ты кого в плен на форпосте? Мурзенко, качая головой в знак отрицания, нет. «Дюмон, не видал ли хоть проводника ночного?» «Мурзенко, нет. Князь Ватбольский, тьфу, и пропасть!» «Не видал ли кого там чужого?» «Мурзенко, моя никого не видала, ничего не знает. Прощай!» С этим словом тронул он повод лошади и поскакал к фельдмаршалской ставке. «Князь Ватбольский, заметили ли вы, братцы, как он корчил свою плутоватую татарскую рожу? И чествование ему наше не в честь, ах, злодей! Не в заговоре уж он с певцом?» «Дюмон, чего бы я не дал, чтобы узнать, кто этот чудесный человек?» «Глебовской, послать на форпост, проведать об нем, все равно, что не посылать». Там стоит в Мурзенкова команда. Если он молчит, так и она не заговорит. Хоть жги горячим железом. Сотни его только члены этого животного. Дюлмон, уже не пропустили ли кого татары без дежурного офицера? Князь Ватбольский. Офицер с отрядом «Драгун» только теперь отправился сменять калмыков до башкирцев. Впрочем, грех сказать и об Мурзенковой команде, чтобы она не исполняла свято обязанности караульщиков. Дюмон. Так же хорошо, как и обязанности зажигателей и грабителей. А между тем слава падает на регулярное войско. Лима. Что делать, господа? Они не знакомы с честолюбием не знают, что такое преданность государю, любовь к отечеству, что такое слава. Честь их надежный конь, владыка их Мурзенко, почитаемый ими более царя, потому что нагайка того нередко напоминает им о своем владычестве, а царская дубинка еще на них не гуляла. Удовольствие их лихое наездничество, добыча грабежа их награда. Зато летучим коням их реки, как нам гладкая дорога. По скалам они, как козы, предают. Какой драгун осмелился бы пуститься на две трети расстояния, которое Мурзенко перемахнул сейчас, будто ни в чем не бывало. Везде татарин составляет наше передовое войско. Везде очищает нам путь к неприятелю ужасом имени своего. Подчините их дисциплине, и войско это будет для нас бесполезно. Дюмун, не задаривайте их также же, полуэктов. А разве забыл ты, братец, слово нашего великого государя? Да не мимо идет. А сии пистоли и в Европе много пользуют, не только что у варваров. Дюмон. Так. Да я сердит ныне на них, либо Но это дело другое. Глебовской. Особенно на Мурзенку, чтоб князь Ватбольский, чтоб конь его хоть раз в жизни свою спотыкнулся на ровном месте. Пропустить из-под ног зайца а, может быть, красного зверя, в самой вещи досадно. Только что хвостиком мигнул. Да не век же горевать, друзья. Если чудак любит русские песни, так мы его опять заловим на эту приманку. Если он любит нас, так сам пожалует. А не, друг, хоть вечно сиди в своей берлоге. Так кончилась занимательная беседа прерванная шумом прибывшей пехоты и артиллерии. Весь день прошел в отдыхе. К полудню явился немой вош, так звали проводников, представив, кому следовало, свой пропуск со словами Илья Муромец. Никто не был довольнее Илзы, приходом его. Она обнимала его, целовала его, называла милым братцем, а он со своей стороны показывал красноречивыми движениями, что был очень рад свиданию с нею. Не наговорились они. Илза на своем языке, не мой на своем. Мы узнали в нем того самого детину, которого видели на мызе Блументроста в слезах от того, что другие плакали. Вечер. На густые тучи, в которых без грозы разыгрывались молнии. Под мраком их отправился русский отряд через горы и леса к Сагницу, до которого надо было сделать близ сорока верст. Уже орлы северные, узнав силы свои, расправили крылья и начинали летать по орлиному. Оставим их на время, чтобы ознакомить читателя с лицом еще Мало ему известно. Глава шестая. Ночное посещение. Все подозрительно, и все его тревожит. Чуть ночью кошка заскребет, Ему уж кажется, что вор к нему идет. Похолодеет весь, и ухо он приложит крылов. А это точно плут, и плут первостатейный, хмельницкий. Была ночь, окрестность Мызы Рингенской слилась во мраке, сгущенной черной тучей, задвинувшей небо. Подойдя к самому пригорку, на котором стояли развалины замка и господский дом, ничего нельзя было различить, кроме нескольких черных безобразных громад. Только по временам, когда в черной тучи загоралась длинная красноватая молния, освещавшая окружность, видны были на возвышении влево, под сенью соснового леса, бедные остатки замка и правее его двухэтажный дом. О прежнем великолепии дома свидетельствовали еще множество статуй Нептунов, Диан, Флор и прочие сочлены Олимпа с разбитыми головами или обломанными руками. Остатки на фронтоне искусной лепной работы и два бесхвостых сфинкса, еще, впрочем, в добром здравии, охранявших вход в это жилище. В то же время И в настоящее время жалкое положение его выказывали пестрая штукатурка, выпавшая из углов кирпичи, поросшие из-под кровли кусты и разбитые стекла, залепленные бумагой или обтянутые пузырями. За домом видна была купа дерев, огражденная двойным валом, сходившим с возвышения до самой речки Мет которая, виясь под пригорком, разыгрывалась в проблеске молнии, как полосы дружно размахнутых коз. Кругом, кое-где по холмам, стояли рощи. Около дома рингенского барона все было тихо, будто около дома опального. Лишь к полуночи в развалинах замка расхохоталась сова, как некогда в блистательную эпоху его нечистый смеялся. Когда знаменитый портной художник, выписанный из чужих краев, снарядил дочь хвастливой Тедвен в такое платье, которому не было подобного во всей Ливонии, той самой Тедвен, мимоходом, скажем, которая умерла потом в гапселе, в такой нищете, что не на что было купить ей савана и даже грубо. Несколько старушких псов лаем и воем своим отвечали изредка крикливой сове, и летучие мыши, ныряя в воздухе туда и сюда, писком своим показывали, какое веселое раздолье приготовили им мрак ночи и безлюдство этой пустыни. В верхнем этаже... Нарушал тишину один ветер, жужжавший в лоскутах бумаги, которыми некоторые окна были худо замазаны. Когда эта музыка соединялась в адский хор, и статуи при сверкании красноватой молнии выступали из мрака вперед, как мертвецы в своих саванах, и опять с нею убегали во мрак, Тогда и молодец с крепкими нервами и мышцами, и бестрепотным сердцем, проезжая этими местами, невольно должен был прочитать молитву. У подъемного моста, где были и ворота в замок, на берегу мет, Кто-то легонько кряхтел и покашливал по временам, от страха ли, или, может, кто был сторож, желая дать знать своему господину, что он неусыпно исполняет обязанности свои. Внутри дома, в задней угольной комнате, трепетал в медном, заржавленном ночнике огонь, скупо питаемый конопляным маслом, и бросал тусклый свет свой на предметы, в ней находившиеся. За столом, накрытым черной овощанкой, сидел старичок. На лысой голове его торчало несколько хлопков седых с рыжинкою волос. Он не был безобразен, Но черты лица его, некогда правильные, ныне искривленные злобою и подозрением, возбуждали отвращение во всяком, кто только в него всматривался. Бледное лицо его свидетельствовало, что в нем беспрестанно работали гнусные страсти. Под навесом рыжих бровей, кровью налитые глаза доказывали также, что он проводил ночи в тревожной бессоннице. На нем был кофейного цвета объяренный шлафрок со множеством свежих заплат, подобных клеткам на шашечной доске. Из-под распахнувшегося шлафрока видны были опущенные к икрам чулки синего цвета, довольно заштопанные, и туфли, до того отказывавшиеся служить, что из одного лукаво выглядывал большой палец ноги. Высокий и узкий задок стула, на котором сидел отвратительный старик, был переплетен проволокою. Комната, довольно длинная, но чрезвычайно узкая, имела только одну дверь и одно окно, изнутри запертое железными ставнями и таким же огромным болтом. По всем стенам, кроме той, в которой была дверь, Стояли сплошные шкапы, простой, однако ж крепкой работы. Шкапы эти были иные с дверками, другие с одними полками, уставленными штофами, банками и пузырьками. И третьи с выдвижными ящиками, из которых на каждом были следующие надписи. Гвозди первого, второго, третьего и четвертого сортов петли, замки, крючки, подковы новые и старые, ножницы стальные и медные, лом медный, железный, оловянный и так далее. Все, что принадлежит к мелочному домашнему хозяйству. По стене, шкапами незанятой, висели лоскуты разных материй, пуками с цветами прибранные. Тут же гусиное перо, чтобы сметать с них пыль, Мотки ниток подметки стельки, новые и поношенные, содранные кожаные переплеты с книг и деревяшки для пуговиц. Все это с надписями иероглифами, заметками и вычислениями. И все в таком порядке, что неусыпный хранитель этих сокровищ мог в одну минуту взять вещи ему нужные и знать, когда они поступили к нему в приход, сколько из них в расход, и затем в остатке. Похищение одной деревяшки сейчас могло быть открыто. Таков был кабинет рингенского помещика и первого богача в Лифляндии, барона Балдуина Фиренгофа, дяди Адольфа и Густава Траутфеттеров, уже нам известных. Он встал, взял ночник, Запер дверь кабинета ключом, вышел в ближайшую комнату, в которой стояла кровать со штофными зеленого порыжелого цвета занавесями, висевшими на медных кольцах и железных прутьях. Отдернул занавеси, снял со стены в кровати пистолет, подошел к двери на цыпочках, приставил ухо к щели замка И воротился в кабинет, успокоенный, что все в доме благополучно. Храпели мальчики и девочки у дверей разных комнат. Только тот, кто захотел бы пройти до скупого и злого барона, должен был наступить на них и произвесть тревогу в доме. Запершись в кабинете и, положив ночник и пистолет на стол, подошел Фюрингов к одному шкафу, вынул из него деревянный ящик с гвоздями номер 4 засунул руку подальше и вынул укладку, на которой тоже была надпись «Гвозди номера четвертого». Беспрестанно оглядываясь и прислушиваясь, он поставил дрожащими руками укладку на стол. Долго пытал он целость ее, долго разглядывал, не оказывается ли в ней щели. Наконец выдвинул из нее дощечку и пожал под ней пружину, от отчего из укладки отскочила крышка. Вынув из этого, по-видимому, денежного гроба несколько свертков в бумаге, положил их на стол, потом попеременно клал на ладонь и с улыбкою взвешивал их тяжесть. Потешившись таким образом, он развернул свертки и золото одинакой величины монет заиграло в глазах его. Приметно было, что блеском некоторых он особенно любовался. Другие, находя несколько тусклыми, осторожно чистил щеточкою с белым порошком до того, что они загорели, как жар. От радости он захохотал. И вдруг, сам испугавшись этого судорожного хохота, с ужасом вздрогнул, посмотрев вокруг себя, и старался затаить свое удовольствие в глубине сердца. Успокоившись, нарезал он из бумаги в меру монет несколько кружков, переложил ими вычищенные монеты, потом, вздохнув, как будто разлучаясь с другом, свернул золото в старые обвертки, С другим вздохом уложил милое дитя в гроб его до нового свидания и готовился вдвинуть ящик на прежнее место, как вдруг собаки залились лаем, и, немного погодя, сторож затрубил в трубу. Скупец затрепетал, как лист осиновый. Руки у него с ящиком остались в том положении, в каком их застала тревога в доме. Бледнеть уже более обыкновенного он не мог, но лицо его от страха подергивало, как от судороги. Что это значит? В полночь, сказал он сам себе, старался ободриться и, дрожа, спешил привести ящики, шкаф и кабинет в прежнее укрепленное состояние. После того надел он на себя засаленный колпак, взял ночник, положил пистолет за пазуху, попытал крепость замка у кабинета вывел у двери песком разные фигуры, чтобы следы по нём были сейчас видны, и обошёл рунтом все комнаты в доме. Все посты, кроме одного, были заняты проснувшимися ребятишками и девочками, и испитыми, растрёпанными, босыми и в лохмотьях. Марта! «Марта!» – грозно закричал барон, и на крик этот выбежала женщина, не старая еще, но с наружностью мегеры, в канифасной кофте и темной стометной юбке, в засаленном чипце, с пуком ключей у пояса на одной стороне и лазою на другой, в башмаках с высокими каблуками, которые своим стуком еще и издали докладывали о приближении ее. Это была достойная экономка барона Балдуина и домашний его палач. «А, дружище!» — сказал Фюрингов и указал ей на девочку лет десяти, лежавшую, согнувшись в клубочек у одной из дверей. Мегера немилосердно толкнула несчастную жертву в спину и, не дав ей времени одуматься от страха, принялась хлестать ее лазою до того, что та упала без чувств на пол. Здесь послышался на мосту нетерпеливый крик и стук. «Видно, пожаловал неугомонный гость», — проворчал с сердцем старик. «Марта!» Спроси в окно, кто осмеливается так беспокоить меня по ночам. Экономка спешила в точности выполнить приказ своего повелителя. Сторож отвечал, что приехал из Гельмета господин Никлас Зон и грозится стрелять по окнам дома милостивого барона, если не скоро пропустят его через мост. «Вели пустить», — сказал Фюрингов, спустившись на тон более мягкий, когда услышал магическое для него слово и приготовился встретить гостя, бормоча сквозь зубы, «Ох уж этот вещун полуношный, зачем нелегкое несет его так поздно?» Комната, где в торопях обосновался барон, походила также на кабинет, только другого рода, нежели тот, в котором мы его прежде застали. Кроме старых фолиантов, книг, большой частью без переплетов, планов и бумаг, покрытых густым слоем пыли, до двух-трех фамильных портретов, шевелившихся при малейшем стуке дверей, в ней не было ничего. Как повислое крыло ушибленной птицы свесилось над портретом, оторванное с одного конца панель, а с другой, едва придерживаемая гвоздем. Здесь стоял сальный огарок, который барон поспешил зажечь. В этом кабинете ожидал он своего гостя. Явился Никлас в плаще, опоясанном широким ремнем, за которым было два пистолета, в шляпе с длинными полями и сарапником в руке. Грубая досада и коварство переговаривались на его лице. Марти дан был знак удалиться. «А, дружище, откуда? Зачем Бог несет так поздно?» — сказал Фюрингов, обнимая Никлассона. «Бог? Не произноси этого имени!» — возразил гость, принимая холодное обнимание хозяина и бросив шляпу на стол. «В наших делах нет его!» «Дружище, что с тобою? Здоров ли ты? Садись-ка, отдохни, любезный!» Придвигает ему стул. «Велико подать мне прежде вина! Да смотри, для меня!» «Отвесть душку? Хорошо. Венгерского, что ли? Чистого венгерского, которое берегу только для таких приятелей, как ты?» «Масло! Настоящее масло, дружище! Хорошо!» А может, позволишь кипрского? Остаточек от пира, который делал король польский при переименовании Динаминда в Аугустенбург. Сладок, приятен, щиплет немного язык. Как твоя Марта. Что-нибудь хорошего вели, да поскорее. Старик вышел в другую комнату и хлопнул два раза в ладони. На этот знак явилась растрепанная экономка с белым чепчиком на голове. Он сердито посмотрел на нее и примолвил, «Вот что значит гость по сердцу, хм, наряды другие». «Прежний чепчик», — отвечала запинаясь Мегера, — «был в крови». «Сатанинские отговорки знаем». Слышь, принеси нам венгерского первого сорта, понимаешь? А, слушаю и понимаю, проворчала экономка и вышла из комнаты, хлопнув сердито дверью. Вот каковы ныне служители, дружище, вздыхая, сказал барон, садясь близ своего гостя. А сколько попечения в них? «Пои, корми, одевай, заботься об их здоровье, благодетельствуй им, и, наконец, в награду тебе хлопнут под нос дверью. Зачем ты сослал на пашню служителей отца своего? Они служили отцу, а не мне. К тому ж избалованы, страх избалованы, захотели бы и меня впрячь в саху, Достали да бы еще погонять». Пустили бы и меня по миру. Я хочу воспитать своих служителей для себя собственно, по своему обычаю и по своему нраву. Надо держать их в ежовых рукавицах, чтобы они не очнулись. надобно греметь над ними, тогда только они на что-нибудь сгодятся. Между ними были старики, испытанной верности. Верности. Где ныне найти ее, все тунеядцы-трудневольницы? Только и забот, что о себе, об новой редукции, о каких-то правах человеческих, а об господине давно забыли, вообрази, любезный. Я вздумал одного из этих служителей испытанной верности легонько наказать, и то, дружище, с отдыхами. Что ж, он бунтовщик. «Я, кричит на весь двор, старый коммердинер вашего батюшки, ходил с ним в поход, да что это будет, ныне времена не те, есть в Лифляндии и суд, и ландрад, поверишь ли?» Едва не взбунтовалась вся дворня. «Ну хорошо, зачем же ты согнал прежнюю любимицу свою, или совету? Елисавету?» Да обольщенную тобою, обманутую, твою благодетельницу по милости, которой так же, как и по моей, получил ты все, что имеешь. Она была свидетельницей. Она избаловала всю дворню, брала надо мною вверх хотела быть госпожою всего, меня уж не ставила ни в пфеник, «Впрочем, господин Никлаззан, к чему такие ваши вопросы в такое время?» «К чему?» Никлаззан коварно посмотрел на своего собеседника. «Да, зачем тревожить прах мертвых? Разве ты хочешь забыть, что она умерла, схоронена и покоится на кладбище до будущего воскресения мертвых? Умерла так же, как я умерла Схоронена, как я. Разве ты друг?